Помните, как Робинзон Крузо без пилы взялся делать доску? Да, он срубил дерево, и потом, обтёсывая его топором с правой и с левой стороны, довёл его до толщины доски. Он, думаю, я долго трудился над этим. Целых две недели. Чем же он питался всё это время? У него были запасы пищи. А что сделалось с топором? Он совершенно иступился. Очень хорошо. Но вы, может быть, не знаете, что в ту минуту, когда Робинзон только что принялся за работу и поднял топор,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 Утром, в продолжении шести часов, они охотились и приносили домой четыре корзины дичи. Вечерами они работали по 6 часов на своем огороде и набирали четыре корзины овощей. Однажды к острову Отчаяния причалила лодка. Из нее вышел красивый чужеземец, которого наши отшельники пригласили обедать. Отведав их кушание, он похвалил произведение с их огорода и прежде чем расстаться с хозяевами, обратился к ним с такой речью.